Глава 92. От дыма пожарища во рту сухо, горько. Но Шишелов не хотел курить. Воды бы попить холодной. А лучше разуться бы лечь прямо здесь в пыли и уснуть. Ужасно хочется спать. Оглядываясь на пожар на верхней слободке, подумал, что надо бы поспешить теперь и скорей отсечь там огонь. Успеть как-то надо спасти не тронутые ещё домишки. Отрядники Пушкарёва пришли незванно на набережную Колы и судачили о чём-то, размахивали руками. Они собирались и без подсказки тушить пожар. С ними был Пушкарёв. Рослый, стройный, он громко распоряжался: "Там будет всё правильно, хорошо сделано". Под словорака тянулись гуськом по берегу ребетишки, старики и бабы. Они возвращались в город. Кто, когда всем сказал, что корабль ушёл, И Шишелов смотреть стал на монастырский остров. Есть ли жертвы в Бруноровском отряде? Хоть бы это на долю ещё не выпало. Но чего же они не идут? И услышал Дарьино причитание. Живой ты, батяшка наш Иван Алексеевич. Он почти двое суток её не видел. Она показалась стала поменьше ростом состарилась. Лицо всё в морщинах, в слезах. Она всхлипнула: "Что наделали с упостаты? Что наделали?" Шишелов смотрел на пепелище, где прежде стояла ратуша. У Дарьи тоже не было больше дома. Сказал устало. — Полно, Дарья. Избы из голоса не поднимешь. Она вытерла ладонью слезы и вдруг спохватилась. — Поешь-ка. Ласково-хлопотливо она совала в руки ему завязанное в платок. — На-ка, поешь, батюшка. И узелок развязывало уже у него в руках. Хлеб, лук, куски вареной трески. Шишелов сразу почувствовал голод. Отломил горбушку Максиму, протянул ему трески, луку. На верхней слободке скапливался народ. С вёдрами там растягивались вдоль реки и уже черпали из неё воду. Отрядники пушкарёвала мали горящий забор Баграми. Вкус хлеба и варёной трески был радующий. Где же Дарья взяла такое богатство? А на острове монастырском наконец показался брунровский отряд. Коляни там шли как на летних работах, небрежно несли на плечах ружья, словно косы и грабли. Шешелов сосчитал их и раз и другой. Откусил ещё трески хлеба, есть очень хотелось. Отряд возвращался полностью. Рядом с младшим Лаушкиным идёт белокурый сынный, которому Шешелов обещал выхлопотать свободу. Это следует непременно сделать. Удивительные качества души может пробудить в людях забота об отчизне, Брунер рассказывал. Нынче в июле 6 узников Соловецкого монастыря выпросились у настоятеля в добровольники защищать монастырь от англичан. И архимандрит не испугался, что сбегут они, разрешил. А ведь среди них были и из противоправительственного Кирилла Мефодовского тайного общества. Казалось бы, ну зачем всё это и настоятелю, и арестантам? Младший Лаушкин первым подошёл к шнятке и увидел Шешелова на берегу, поднял от себя ружьё. Потрясая им, он орал, перекрикивая шум колы. «Не пустили! Не пустили моих!» «Ишь!» — сказал караульный Максим. «Говорю я! Ни с чем ушел кораблишко!» Максим тоже, наверное, сосчитал отрядников. Он поднял ружье за ремень и пошел к верхней слободке. Дарья настороженно заглядывала Шишелову в глаза. «Ты про сельного-то не забудешь похлопотать?» Но Шишелов больше из суеверия, что не сбудется... Не хотел ей ответить «да». Он смотрел мимо Дарьи на пепелище голое, трубы, тщадящий жир, дым. «Акстись, Дарья, в уме ты? Время ли сейчас?» У Дарьи лицо в слезах. «Время, батюшка!» Она сказала это покорно и ладонью вытерла слезы. «Девка-то на сносях ходит!» На верхней слободке пожар еще сильный. Искола черпали в воду ведрами, подавали их по цепи к ранним домишкам. А еще надо угли потом залить, головни во всем городе, да найти и отрыть спрятанные в земле. — Работы, Иван, сколько, Дарья, не дай этого пока! А ты все же похлопотал бы!» И зазвучали упрек и обида в голосе. — А то, сказули, намедни уехать хотел от нас! На тушении пожара с отрядниками Пушкарева были Герасимов, благочинный. Шушелов обрадованно увидел их. А ведь он свое обещание не покидать колу им тогда не успел сказать. — Ты и впрямь не в уме! — ответил Дарья сердито. — Такого и в мыслях у меня не было. И пошел от Дарьи к верхней слободке, доедая на ходу хлеб и рыбу. Воды бы теперь попить. К пожару пройти можно только сквозь цепь колян. Бабы, девки и старики беспрерывно подают в ведрах воду и сколы. А дальше отрядники у огня с водой, баграми, лопатами. Какие-то крохи от города можно еще спасти, чтобы было где для начала укрыться от непогоды. А на зиму надо уже теперь рыть землянки, ставить в них печи. Он едва не наткнулся на писаря. Матвей вышел из цепи колян и стал ему поперек пути. В руках поднятое ведро с водой. Шишелов выдержал буравящий взгляд писаря и понял, что это мир. Сунул в рот остатки трески и хлеба, склонился к ведру и долго пил холодную, немножко с мутью воду колы реки. Потом оттер рот и снова глянул на писаря. — Ты вот что, зайди-ка после. Бумаг надо много теперь писать. — Ладно. "Сгрипуче сказал Матвей: "Зайду". Шешелов прошёл сквозь цепь колян и на Мику сомнился. Куда он велел зайти Матвею? Как Дарья, как сотни других колян, он тоже остался без кровы. Вот и он стал как все, теперь стал. Он давно уже таким не был, бездомным, но не одиноким. И ускорил шаг. Хотелось скорее сказать друзьям, что он не уедет из Колы. Это не жертва с его стороны, не жертва Он уже подходил к ним и думал, как лучше сказать об этом попроще и посердечнее. И, конечно, не знал наперёд судьбу. Не только английский корвет "Датлаун" нечто желколо. По высочайшему в России соизволению древний город тоже вскоре перестанет существовать. Полицейское управление переведут в Кемь, упразднят казначейство, суд, почтовую станцию. И лишённые помощи казны, разбредаться станут в сёла по Мории непрекаянные коляни. Вот тогда и он, Шишелов, после долгих раздумий, тоже решит уехать. Но в тряске перекладных телег из Архангельска в Петербург ему постоянно будет видеться прежняя кола, в которой он, как один из последних свидетелей, еще жил. Будет видеться сладьями, шхунами, шняками у причалов, праздничным звоном колоколов девятнадцати главного собора, древней крепостью, улицами, домами. Будут видеться и друзья его, Герасимов, Благочинный и другие коляне с ними, из немногих оставшихся, что пришли проводить его и желали сердечно и скупо удачной ему дороги и счастья на новом месте. И сколько бы Шишелов не старался думать о будущей своей жизни в столице, по дороге из Архангельска в Петербург, память снова и снова будет возвращать его к виду оставшейся за кормой колы. Да самой Салвараке растянулась пустынное пепелище. Редко лочуги жалкие и землянки на чёрном поле. Низкое небо, промозглый осенний ветер, а на пустынном мысу, провожающий его коляни, неподвижно стояли они у слияния двух рек, пока их не растворила даль. И как катержный катаска по воле, моряка в долгом плавании по земле, постепенно и шешело его охватит этот недуг поколе. Придёт чувством вины за поспешный отъезд, словно бросил в глуши он беспомощного товарища. Одалеет раскаянием, будто сам он себя обобрал под старость и лишил того лучшего, что в нём было. И уже почти под столицей передумает он. Не доедет до следующей станции, повелит удивлённому имщeku повернуть обратно. Повелит и вздохнёт облегчённо, будто сбросит груз лет и вернётся в сожжённую при нём колу. городничий без города он единственный будет чиновник в нём исполняя обязанности городничего ко значая судьи и исправника и останется в городе до последнего своего часа а потом и навечно уже в древней колской земле он уже подходил к друзьям своим издале радуясь что вновь видит их живыми здоровыми и конечно не знал что ходить потом часто будет на пепелище просто так вдруг поднимется и пойдёт, как гонимый в снег зимы, в грязь распутицы, в пыль холодного лета, узнавая по мелким приметам места, где стояли раньше дома, были где переулки, улицы. Не раз потом память он ещё переживёт и боль сердца от выбора общей доли. И весь ад непрестанных пушечных залпов, жар огня, страх и муку нависшей смерти, и проклятье врагу и горячую жажду, захватившую тогда всех. не пустить, не пустить англичан на берег. Наполненный вдением, будет шешело, словно воцепинение, стоять под долго на пепелище. Будут в памяти пылахать пожар, рваться бомбы, грохотать пушки, будет уходить в небытие город. Вспоминаться будут шлюпки с Миранды, оштринившиеся ружьями, и англичане, выскатывающие из них на берег, и тот долгий и на последний, наверное, дыханий миг. при котором не сдержат они от пора идущих в штыки колян, срабеют, попятятся и, гонимые страхом, заторопятся в шлюпках на свой корабль. А из пекла горящего города, где, казалось, все впредь на века сгорело, понесется им вслед клик взбурлившегося торжества. «Не пустили! Ни с чем повернули! Ни с чем!» И, быть может, все было чуть-чуть не так, как запомнилось. Не с таким, может, пафосом он услышал тогда те слова, не с кликом, но они были сказаны, рождены не сгоревшим сердцем. Шишелов их сам слышал и будет в воспоминаниях ему казаться. Клик, родившись, поднялся тогда вслед бегущему кораблю над заливом Туломой Колой. И теперь уже вечно будет славить он гордость живших при Шишелове колян. Это было вправду тогда. Не пустили. Не пустили. Не пустили.